Глава вторая Конец января и февраль 1916 года в Петрограде вылился фарс, напоминавший об августе 1914 года. Англофобия вытеснила германофобию. Теперь по улицам столицы опасались расхаживать носители британских фамилий и им подобных. Опять прокатилась волна погромов. Как всегда, били евреев. Гольдберг может быть не только немцем, но и англичанином, верно? Даром, что крещённый в православии Русский бунт беспощаден по природе своей, а придать ему бессмысленное направление проще простого. Город вернул себе исконное Петровское название, отчего обыватели пересказывали друг другу множество анекдотов для правящей семьи не сильно приятных. «Ежели завтра с Америкой воевать, а там Санкт-Петербурга в добрая дюжина, как романовый город нарекут». Городские службы плевались, выправляя таблички на старое название, а в глубинке и не пошевелились. Там-сюда оставался Питер на указателях, в справочниках и прочих письменных носителях столичного имени. И не от протеста, скорее от русской лени и наплевательского отношения, да вдобавок от известной мудрости не торопиться с выполнением бессмысленного повеления в ожидании его скорой отмены. На французском побережье военным было совершенно не до анекдотов. Адмиралу Колчаку, ЗПТ, Вильгельмсхафен, ТЧК, немедленно принять меры против линкоров у «Дюнкера», Барон вытер пот со лба, перемешанный с тончайшей известковой смесью. — Записал? — Так точно, ваше высоко... Голос офицера связи заглушило новым взрывом. Оконное стекло жалобно динькнуло, разлетаясь на сотни осколков. Тяжеловесный особняк в сотне шагов по улице сложился, как карточный домик, и рухнул, подняв новые пыльные облака. — А не то я сам прилечу и порву по складке его полужопия! Т -т «Так и шифровать, ваше высокопревосходительство!» Штабс-капитан достал из щеки оконный осколок, лизнул пальцем и стер им кровь. Врангель стряхнул стекло с фуражки. «Нет, отправляй, мне связь с аэродромом. Нестеров, ты летчик, мать твою, или корова беременная? Молчать! Мне плевать, сколько у тебя машин!» — Хоть сам растопырь руки и лети, — я сказал. — Заставь линкор замолчать, или я сам тебя на него заброшу. Командующий армией швырнул телефон. — Есть связь с 14-й дивизией? — Никак нет. Послали связиста. Может, обрыв? — По радио. — Не отвечают? Снова грохнуло. Похоже, корабли Грандфлета получили приказ разобрать Дюнкерк по кварталам и кирпичам, не считаясь с потерями мирного населения и факта, что Франция отныне вроде как нейтральная страна. Хлопнула пустая рама, стопка листов бумаги взвилась в воздух и закружилась по комнате. Штабисты в страхе уставились на командующего, сыплющего матюгами и пинающего мебель. Как бы ни ценил генерал силу русского мата, от снарядов 12 дюймов он не спасет. «Двадцать третья дивизия! На проводе! Ваша высокопри...» «Алло! Деникина ко мне!» «Я сказал живо!» «Антон, слушай внимательно!» «С четырнадцатой дивизии нет связи! Срочно посылай туда вестового!» «Ежели Эверт погиб, принимай командование корпусом! Понял?» «Оставь!» «Что?» «А мне похер, как ты это сделаешь!» «Остатками четырнадцатой прикрывай участок обороны корпуса и наступай на ТТГМ!» «У них флаг голый! Немедленно! К вечеру возвращайся на исходную!» Барон хлопнулся в кресло, не стряхнув мусор и осколки. Половина железной дивизии ляжет в этой вылазке, но давление в сторону порта упадет. «Броневик поезду. Я в порт». По пути осколки фугаса хлестнули по броне. Генерал безжалостно отправил водителя менять спустившее колесо на запаску. Ежесекундно, боясь нового взрыва, тот совершил чудеса скорости. Машина вновь сорвалась с места. — Болты хоть затяну. До порта хватит, ваше высокопри... — Ладно. Виляя между грудами битого кирпича, упавшими столбами, брошенными авто и экипажами, броневик добрался до порта. Близ причалов и доков оказалось удивительно спокойно. Портовые сооружения весьма требовались самим британцам для эвакуации. И русским не хотелось его минировать. Чем черт не шутит? Может, именно отсюда погрузится десант на Альбион? «Ваше высокопревосходительство!» – обратился временный начальник порта, и Врангель подумал, что на этой войне он половину времени потратит на выслушивание своего длиннющего титулования. «Плановые работы завершаем. Разрешите представить вам майора Розекки, подводный флот Италии?» Врангель попытался скрыть разочарование. Об итальянцах, как о бойцах, он имел самое скептическое мнение – много форсу, мало пользы. Один плюгавый макароник это давно обещанная помощь против британских линкоров. Однако барон сдержался. Италия – крайне ненадежный союзник, и в войну она толком не вступила. Пусть отвлекут на себя хоть самый захудалый эсминец и пехотный уроту джентльменов. Будет вам поклон в пояс. Итальянец сносно изъяснялся по-немецки и выразил синьору главнокомандующему свое почтение. «Синьор Розетти!» «Линкоры ограждены сетками и боновыми заграждениями. Наши морские герои уверяют, что торпеды их не достать. У вас есть решение?» — спросил Врангель, до конца отрабатывая видимость совместной работы с союзником. «Си, сеньор генерал, вот мой золотой ключик к успеху!» Пирса колыхала субмарина, которую верно и сорок лет назад сочли бы очень маленькой. «Ее зовут Пикколо!» Несмотря на недоверие собравшихся, итальянец явно гордился подводной мотоциклеткой. Экипаж три человека плюс два фрогмена, человека-лягушки. Пикколо несет четыре противокорабельных мины. Они закрепляются на днище, точно под хранилищем артиллерийских снарядов. Заводим адскую машину, убегаем и буф! Розетти вскинул пальцы вверх, демонстрируя взрыв. «Я потрясен. Одно непонятно. Какого дьявола вы до сих пор на берегу?» «Терпение, сеньор генерал, мы действуем только ночью!» До ночи от Дюнкерка останутся головешки. Врангель со злостью огляделся по сторонам. Вся надежда на итальянскую лягушку. Даже не смешно. На фоне ухающих в отдалении взрывов с неба донесся звук авиационного мотора. Барон и окружающие его подняли глаза. Воздушного боя в реальности они никогда еще не видели. С высоты в 5000 футов дюнкер у морского побережья выглядел как сказочный городок, в котором игрались два мальчика, злой и добрый. Хороший настроил домов, проложил улицы, хулиган потоптал половину и развалил. Наказать хулигана не представилось ни малейшей возможности. Авиаотряд потерял 14 машин из 25. перелетевших в, в Дюнкерк перед началом боя. В результате не более трех торпед легли сравнительно близко с линкором, запутавшись в сетях. Бомбежка также не принесла успеха. Корабль уязвим в походе, защищенный на стоянке, он напоминает крепость, а бипланы Сикорского – деревянный меч, негодный для штурма. Игнорируя крики и оскорбления со стороны танкиста, знакомого еще по Балканской войне, Подполковник Нерестов приказал снять торпедные подвески с оставшихся машин и использовать их лишь для разведки и прикрытия от британских авианаблюдателей. Получив сообщение, что в воздухе замечен гидросамолет, он приказал приготовить своего Сикорского. При всех разногласиях и трениях с командующим армией, Петр Николаевич в двух вещах был с ним схож. Носил тоже имя и отчество, а также лично кидался в бой, даже если обстановка остро не требовала личного участия, не от особой кровожадности и желания убивать собственными руками. Подчиненные должны знать, что командир умеет водить танк или самолет не хуже их, оттого его требования строги и законны. С-22 описал над городом очередной круг, взбираясь в высоту, когда Нерестов увидал, наконец, английский аппарат. «Во враждебной принадлежности нет сомнений. Германцам неоткуда здесь взяться, а оба русских исправных аэроплана имеют колесное шасси». «Летчик описал большой круг и начал сближение со стороны яркого солнца, возвещающего конец зимы и весеннюю радость». Но не тем, на кого заходит истребитель, ощерившись двумя синхронными пулеметами. Сопвич, двухместный поплавковый биплан, спущен с какого-то из кораблей. Торпеды и бомб не видно. Вероятно, наблюдатель стучит ключом, передавая на линкоры, какой квадрат пристало проутюжить. Нестеров набрал скорость, поднырнул сзади за англичанина и выскочил снизу, поливая сразу из двух викерсов. пронесся мимо и отвалил в сторону огляделся летна проспал атаку с хвоста не схватился за свой люис, но и незаметно чтобы обстрел заметно повредил сопвича эффект неожиданности утрачен, но выбора нет повторяем британец плавно завернул к морю в надежде дотянуть до прикрытия корабельных зениток сикорский на полном газу рванул следом. солтвич разогнался в пологом пикировании, выходя на бреющий полет, и не давая приблизиться с самой излюбленной истребителями позиции – снизу-сзади. Но отсутствие запаса высоты – тоже опасная штука. Вторым заходом Нестеров полоснул пулеметными очередями в хвостовое оперение и по крылу, не обращая внимания на длинную трель люиса и не промазал. Управление у самой воды требует точности. Малейшее повреждение руля высоты или элерона – Заглядевшись на столб воды от падения Сопвича, Петр Николаевич пропустил атаку второго гидроплана. Пули стиганули по обшивке. Проклиная малую высоту, Нестеров резко вытащил руль на себя, заменивший на аппаратах Игоря Ивановича ручку управления, одновременно двинув газ до упора. Аэроплан легко взмыл вверх, выписывая полупетлю. В верхней части дуги... подполковник полубочкой опустил шасси вниз и, высунувши голову из кабины, попробовал найти англичанина. Досада! Тот не принял бой на вертикалях и потянул к кораблям. Не жадничим, решил командир отряда, разворачиваясь к летному полю. Стоило ему зарулить, к стоянке прибежал Вестовой. — Из порта передали, ваша высокобродь, от командующего. Просят разведать вдоль берега над нашими траншеями. «Верно, связи нет», — решил Нестеров. Наскоро осмотрел повреждения, найдя их несерьезными, и дал команду на запуск двигателя. Рапорт его по возвращении был нерадостен. На участке шириной около двух километров британцы смогли углубиться в русскую оборону на глубину четвертой траншеи. На глубину четвертой траншеи. Поле затянуто дымом. С юго-востока видны наступающие наши танки и кавалерия, но могут не успеть. похоже Британцы пошли в атаку отчаяния. Словно подтверждая худшие предположения летчика, линкоры перенесли огонь намного южнее, явно боясь накрыть своих. В том же кабинете, что и утром, Врангель схватил телефонную трубу, слегка удивился, что связь с гаубичными дивизионами действует. Услышав, по каким квадратам целить, артиллерийский полковник вздрогнул. «Осмелюсь заметить, там наши траншеи, ваше высокопревосходительство!» «Уже не наши. А промедлите, то и Дюнкерк будет не наш. Шевелитесь!» Страшно представить наступление на участке шириной 2 километра под снарядами 27-6-дюймовых орудий. Танков нет. Последние британские, самцы, сгорели еще на подступах. Залечь нельзя. Идет смертельная гонка на опережение с русскими пулеметами. А вокруг, куда ни глянь, пространство заполнено гейзерами из грязи. Над головой свистит рой стальных пчел-осколков И не все пролетают мимо Практически без патрон Сутки уже без еды Многие ранены Англичане неслись грудью на свинец калибра 7,62 Всюду смерть И лишь за последней линией русских призрачное спасение Дюнкерк Куда придут транспорты для эвакуации Только вперед Вряд ли кто-то скажет о той атаке Почти никто и не выжил с обеих сторон. «Павлюковичу. ТЧК. Прорыв на участке 11-й дивизии. ТЧК. Атаковать и ликвидировать ТЧК. Зашифровал? Передай!» Врангель ввел в бой единственный оставшийся резерв. Последние 14 танков с пехотой устремились навстречу английской лавине. перехлестнувший через последнюю линию колючей проволоки. Эти усталые, вымотанные солдаты, поверившие, что самое страшное позади, увидели танковую цепь и пехотинцев между бронированными машинами. Танки открыли стрельбу с километра, когда вынурнувшие из облаков пыли и дыма англичане стали хорошо различимы. Им негде спрятаться, разве что в неглубоких воронках от снарядов полевой артиллерии, а башнеры опустили стволы на прямую наводку. Много позже исследователи подсчитали, что только от танкового пулеметного огня на том небольшом поле у окраины, у Дюнкерка, полегло больше пяти тысяч человек. Когда кончились фугасы и шарапнель, от перегрева начали подклинивать пулеметы. Капитан Павлюкевич высунулся из люка и пустил вперед три красных ракеты. Танки взвыли моторами и рванули вперед, врезавшись в толпу, накручивая британскую пехоту на гусеницы. Экипажи погибли в том бою до единого человека, как и сопровождавший их батальон. Когда смотровые щели плотно забивались грязью, ошметками тел и английского обмундирования, механики теряли ориентировку, вязли в окопах, доехав до них. Самые смелые британцы запрыгивали на броню и карабкались на башню, перекрывая перископы, прицелы и смотровые щели. Вокруг обездвиженных бронемашин британцы развели огонь, добившись возгорания топлива. Танкисты зажарились заживо. Открывшие люки тут же поднимались на штыки. Эта бойня не имела ни границ, ни правил, ни сострадания. Но и она однажды закончилась. Вечером, 27 февраля 1916 года, англичане ворвались в Дюнкер. Врангель приказал отступить на запад, сберегая личный состав. На следующий день кайзеровское командование передало претензии Брусилову, обвиняя русских в неспособности удержать единственный пригородный для эвакуации порт. Представляя, как на его месте вызверился бы барон, Алексей Алексеевич отписался крайне сдержанно, отправив на имя фельдмаршала Гиндербурга депешу. Он, в частности, ответствовал. что первоначальным планом не предусматривалось глубоко ошелонированной обороны в районе франко-бельгийской границы, так как союзники считали нарушение Британии, нейтрального статуса Франции и перенесение боев на ее территорию маловероятным. В ходе операций в Бельгии и у ее берегов порты были приведены в полную негодность, что создало для противников прорыв к Дюнкерку единственным средством спасения. таким образом практически весь экспедиционный корпус империи оказался вынужденным пробиваться на юго восток прикрытый четырьмя дивизиями фон врангеля который обеспечил уничтожение не менее шестидесяти тысяч солдат и офицеров а также утрату англичанами танков гаубиц и прочего тяжелого вооружения при собственных потерях убитыми и ранеными не менее двенадцати тысяч пока большие генералы обстреливали друг друга бумагой На внешнем рейде Дюнкерка произошло странное происшествие. Окруженный бонами, сетями и эсминцами, линейный корабль Грандфлета Каллингвуд среди ночи взорвался и затонул. На следующую ночь подобное несчастье постигло другой корабль, линейный крейсер. невесной весной 16-го года, не позднее, барон Врангель, отдавший сеньору Розетте последний приказ, больше не слышал ни о лодке Пиккола, ни о ее команде. Зато о действиях русских и германских субмарин он наслышался изрядно. И было о чем. Немцы впервые применили ночную групповую атаку конвоев, расстреливая транспортные корабли из надводного положения и уходя в глубину от эсминцев и крейсеров эскорта. Тоннаж грузового флота уменьшился, а гордые британцы впервые за много лет ощутили недостаток снабжения товарами, ранее беспрепятственно провозимыми из колонии.